По дороге англичанин говорил Д.Д. «Мы встретимся с немцами на нейтральной почве у швейцарского консула. Текст они получили, а я не отступлю ни на йоту. Вы курите?» «Приятно, что генерал-лейтенанту Рейхсвера придется разговаривать с настоящим французским партизаном. Вы, наверное, крайне левый, правда?» Я лично никогда не интересовался политикой, но у нас в Англии тоже много левых, только умеренных. Генерал Глейнцер разговаривал с майором. Французов он старался не замечать, а взглянув на Д.Д., покраснел от гнева. Подумать, что он приспокойно сидит, и нельзя его отправить в гестапо. «Я настаиваю, чтобы гестаповцы подпали под акт о капитуляции», — сказал генерал. Англичанин кивнул головой. Генерал в десятый раз прочитал текст. «Кто примет пленных? Я предпочел бы А.С.» Англичанин вздохнул. «Вот этого мы не можем вам обеспечить. Теперь отряды общие, так называемые внутренние силы, а партизан здесь вдвое больше». Д.Д. тихо сказал англичанину. Жалко, что вы не захватили для него несколько сот ваших умеренно левых. Видите, бедняга даже вспотел. Генерал вытер шелковым платочком лицо, затылок, еще раз перечитал короткий ультиматум. Хорошо, я принимаю ваше предложение. Английский майор прочувствованно произнес: "Благодарю вас, господин генерал". Дэд не выдержал. — Собственно говоря, благодарить нужно партизан. Когда они возвращались, майор стал оправдываться. — Вы напрасно меня упрекнули, это этикет, а мы знаем, чем мы вам обязаны, и американцы это знают. Генерал Эйзенхауэр недавно сказал, что внутренние силы стоят по меньшей мере 15 союзных дивизий, а внутренние силы — это прежде всего вы. — Сейчас мы вам нужны, — ответил ДД. Летом сорок второго да и сорок третьего вы нам не давали оружия. Боюсь, что когда мы прогоним немцев, вы к нам снова охладеете. А в любви ценится постоянство. Не правда ли, господин майор? Англичанин улыбнулся. Французы не могут обойтись без фривольных намеков. Вся площадь была заполнена людьми. ДД забрался на цоколь. Он говорил о трудных годах, о мужестве народа, о Маки. Мы вспоминаем сейчас наших героев. Машиниста Поля, который погиб в 41-м. Дево, Николя Фуже, мы его звали Мики. Испанца Хосе, Дезирейс из Дордони, всех павших за свободу. Мы вспоминаем героев Сталинграда. Они спасли И нас. ДД обнял Воронова. Слушай, эту площадь мы назовем площадью Сталинграда. Какая-то девушка целует Воронова. Он чувствует на своей щеке ее слезы. Он вспоминает Ленинград. Маленького мишку, руки, нины и все туманится в глазах. ДД, лимож, облака. Мадо говорит, медведь, если ты встретишь когда-нибудь Сергея, расскажи ему про этот день, как говорил ДД как тебя обнимали француженки. Ты помнишь, мики пел? Мы жить с тобой бы рады, но наш удел таков, что умереть нам надо до первых петухов. Медведь, скажи еще Сергею, что рядом с тобой ушла Мадо. Цветы, очень много цветов, как будто не было ни орадура, ни танков, ни горя. Розы, ливкои, пионы, георгины. В руках Мадо охапка красных роз, Она ни о чем не думает, ничего не вспоминает, не старается заглянуть в будущее. Бывают в жизни редкие часы, когда счастье разлито в воздухе, и человек, освобожденный от памяти, от мыслей, от всего, чем он силен и слаб, просто смотрит, дышит, улыбается. «Ты увидишь Барселону, Маноло», — говорит Мадо, — Деда вернется в свою школу, чех будет чинить часы, медведь уедет в Ленинград. Вот и тот час, когда садятся в поезд, машут рукой, прижимают к губам цветы, и Мадо подносит к лицу розы. Она вспомнила вокзал, окно вагона, Сергея. Нет, не нужно думать. К ней подбегает Живе. «Франц!» Только что передавали по радио «В Париже восстание!» Почти весь город освобожден. Мадо обнимает живе. Париж, милый Париж, Баррикады, бои, каштаны, Та скамейка. Глава 13. Лансье был несносен. Он то рыдал, то говорил, что никогда в жизни не был так счастлив. Вдруг в пустой комнате начинал произносить патетические речи, падал на диван. У него сердечный припадок, пусть сейчас же приедет Морило, не то он умрет. А час спустя куда-то мчался. Марта не выдержала, расплакалась. Ее слезы удивили Лансье. Ему казалось, что жена не отдает себе в происходящем. Потом он растрогался, стал ее успокаивать. Может быть, все кончится благополучно, а если нет, мы умрем вместе. Ты думаешь, я боюсь бомбардировок или пушек? Мне за тебя страшно, минутами мне кажется, что ты сходишь с ума. Не я схожу с ума! Мир!» «Я картезианец, я люблю логику, а здесь нет никакого смысла, это бред!» Третьего дня пришел Пино. Бодро покрякивая, он рассказал. «Эрио в Париже, это абсолютно точно, его вызвал Лаваль. Идут разговоры о новом кабинете. К Петену дважды приезжал представитель Америки, сейчас составляют кабинет». Американцы выдвигают Блюма, Эрио или Шотана? Среди немцев есть сумасшедшие, которые хотят удержать Париж во что бы то ни стало. Но Адец рассуждает здраво. Я смотрю оптимистически. Американцы тоже заинтересованы в том, чтобы не пустить на порог коммунистов. Значит, есть почва для контакта. Лаваль сказала ее, я нравился немцам. Вы нравитесь американцам. Теперь произошли перемены на театре военных действий. Следовательно, нам нужно поменяться местами. Не глупо. — А? — С весны Лансье жил в постоянном страхе. Правда, Пино не раз говорил, что Алжир понимает положение промышленников, которые были вынуждены работать с немцами. Но при чем тут Алжир? Алжир далеко. А тут рядом сидят коммунисты с их черными списками. Для них я предатель. Это фанатики. Они не рассуждают. Достаточно вспомнить Лежана». С ними можно разговаривать, когда все спокойно, и полиция на месте, когда у них. У этих азиатов нет под рукой револьвера. Я пожалел Лежана. Не знаю, что с ним, но он меня не пожалеет. Это я твердо знаю.